Из глаз моих могли бы вызвать слезы. А я один на свете город знаю, И ощупь его во сне найду. И сколько я стихов не написала, И тайных хорых бродят вкруг меня, И, может быть, еще когда-нибудь меня задушит, Мне ведомы начала и концы, И жизнь после конца, И что-то, о чем теперь не надо вспоминать. И женщина какая-то моя. Единственное место заняла Мое законнейшее имя носит, Оставивши мне кличку, Из которой я сделала, пожалуй, все, что можно. Я не в свою, увы, могилу лягу. Но если бы откуда-то взглянула Я на свою теперешнюю жизнь, Узнала бы я зависть, наконец. Последняя строка, Удесятеряющая, по-моему, Пронзительную силу и мудрость стихов, несколько раз изменялась, пока стихи не были опубликованы. Когда я слышала стихотворение впервые, оно звучало так ⁇ Я померла от зависти, наверное ⁇ Но во всех вариантах оставался ⁇ нет ⁇ становился отчетливый, огромный и многозначный смысл этой строки. Когда в конце 1953 года я снова приехала в Ленинград, Анна Андреевна уже переехала из аристократического Шереметьевского дома на Фонтанке на улицу Красной Конницы в обыкновенный желто-коричневый Ленинградский доходный дом в обыкновенную питерскую чиновничью квартиру. Напротив, на углу Суворовского, помещалась аптека. И Анна Андреевна рассказала мне, что аптека называется Слоновьей. В ней некогда приготовили лекарство для слона, привезенного в Питер каким-то заморским цирком. Удивительно знала она свой город, помнила множество мелочей и подробностей, делающих его живым и близким. Мне немного раз в жизни доводилось гулять не по ее городу, но каждая прогулка открывала мне что-то новое, что-то живое. Иногда вечерами у нее бывали гости, ее ленинградские друзья и знакомые, всегда интересные люди, разные люди, от них не только литераторы. Помню океанолога, помню знатока восточных языков. Но, странное дело, эти люди не запоминались, а память на людей у меня отличная. Таково уж было свойство Анны Андреевны. Без всякого намерения, помимо своей воли, она вытесняла, затмевала всех окружающих. Они тушевались, стирались из памяти. Их словно не было, когда была она. И в разговоре с интересными людьми, с учеными и специалистами в разных областях она была бесконечно интересна. Неожиданно много и глубоко знала, и замечательно умела слушать других, свойство драгоценное и отнюдь не столь распространенное. Помню, как слушала она, когда десять лет спустя, я, вернувшись из Латинской Америки, рассказывала о чилийских и индейцах племени Мапуччи. — Удивительно интересно, я этого не знала, — сказала она, внимательно выслушав меня, и стало ясно, что теперь она уже крепко и навсегда это знает. И тут тотчас продолжил мой рассказ с ценнейшими сведениями об ацтеках и инках. Она знала все на свете, иногда совсем неожиданные вещи. Память у меня стала совсем худая, как-то пожаловалась я. Никак не могу вспомнить, как называется Чилийская река, та самая главная. Мы проезжали ее, когда ехали в Консепсион. По ней еще во время колонизации проходила граница. Бил-бил, Неврежно бросила через плечо Анна Андреевна, словно речь шла о мойке или о карповке. Человек огромной эрудиции и образованности, она была в курсе новейших научных течений, открытий и дискуссий. Если ей заходила о политике, совершенно лишенная всякого дамского жеманного невежества, она могла вдруг заговорить о каком-либо далеком политическом деятеле, как о своем добром знакомом. Я уже не говорю об истории. Там у нее были попросту близкие и до деталей знакомые друзья и враги. И бесконечно много помнила. Память у нее была удивительная. Умная память, умеющая отделять мелкое от крупного. Всю жизнь она много читала на разных языках и никогда, по-моему, просто билетристику и развлекательную литературу. Читала она тоже по-своему всегда одновременно несколько книг и никогда не подряд страница за страницей, и удивительно помнила прочитанное. Однажды, увидев у меня четырехтомную золотую ведь Фрезера, стала вспоминать почти наизусть целые страницы.